Эпилог. Кто-то ломился в дверь с е р о в о Алексей выглянул на площадку и увидел мужика пролетария с монтировкой и сельского вида женщину. Вы чего с ума сошли? Чё творите? возмутился Семутин. Отвали, малы, я тут наследство вступаю. Недоброжелательно ответила дама. Ломай, Саня. Стой, Саня, не ломай, приказал Семутин. Какое еще наследство? Это же с е р о в а квартира. с е р г е я Безыменского. Ну, кивнула дама, найдя подтверждение каким-то с в о и м мыслям. Я его двоюродная сестра. Теперь это моя квартира, ключа нет. Да есть ключ у меня, но я ничего не пойму. Съехал отсюда Серега что ли? Да нет, задумался Семутин. Не мог он и попрощаться. Да ты что, сумасшедший что ли? с е р г е я еще в октябре убили. Он был инкассатором, ну его и постреляли на летчики. Он денег отдавать не хотел. Так в перестрелке и загиб. Ранитый он был в живот, напарника с собой закрыл, но в реанимации не откачали. Глупая шутка. Я его видел две недели назад. Что вы такое мелите? Какой октябрь? А вот это видал. Она полезла в сумочку, нарыла там бумажку, потом подошла к Семутиной торжественно ее предъявила. Семутин прочел и о с т о л б е н е л Это было свидетельство о смерти с е р о в о выданное. Третьего ноября прошлого года. Но как это? Я же общался с ним две недели назад. Лепетал Симутин. Пить меньше надо. Нет, постойте. Симутин сходил за ключами, открыл дверь соседней квартиры. Навстречу ему вывалился в и л я ю щ и й хвостом к о ш а Ой, собачка! Не ожидала такого сюрприза, дамы. Да, к о ш а Вы ее кормили? Смотрю, что не сдохла она. Вообще, да. В последнее время с е р ы й действительно постоянно перепоручал ему полив дятла и про корм к о ш и Симутин, не поверивший на храпистой даме, которая все-таки изъяла у него ключи, обратился в милицию. Там все подтвердили. Да, 12 н а д ц а т о г о октября прошлого года в перестрелке Сергей Безыменский был смертельно ранен. Через несколько дней Семутина вызвали по делу об убийстве Альбины. Сообщили, что оно закрыто ввиду смерти подозреваемого. Тот оказал сопротивление при задержании и ответным огнем был убит. А еще сообщили, что адвокат Альбины просит с ним связаться. Какой еще адвокат? недоумевал Семутин. На завтра Семутин был уже в конторе, где его встретил полный и аккуратный д о т о ш н о т ы й мужчина лет сорока в дорогом костюме. Он разложил перед Симутиным на столе какие-то бумаги. Это завещание а л ь б и н ы Петровны. Все свое имущество она завещала вам, если вы, конечно, тот самый Симутин Алексей м а к с и м и л и а н о в и ч Паспорт, номер. Симутин вспомнил, как однажды она в шутку выудила у него паспорт, якобы для того, чтобы удостовериться, что он тот самый Симутин. А он свел это к тому, что она хитростью хочет выяснить. Есть ли у него особый штамп на одной из последних страниц? Тогда этот чутливый обмен репликами казался очень остроумным, и только теперь Семутин понял его подтекст. Неужели она уже тогда все знала? Да нет, ну как она могла знать? Адвокат вручил ему конверт, в котором Семутин нашел свое кольцо, которое он тайным образом пристроил в ее сумочку, рядом с ним второе такое же. А еще ему выдали бумаги на две квартиры, ту, что на Колокольный, и еще на одну. Но постойте, недоумевал Семутин. А как же Варвара Янакентьевна, ее бабушка? У Альбины Петровны не было родственников, я имею в виду живых родственников. И что в квартире на Колокольный никто не прописан? Только Альбина Петровна. Через три дня в доме на Колокольный, разбирая старые альбомы с фотографиями, Симутина нашел под о б л о ж к й свидетельства о смерти. Одно из них было советское, с е р п а с т о м о л о т к а с т о е В нем значилось, что выдано оно 23 марта 1987 года по случаю смерти л е м е ш е в о й Варвары Инакентьевны, 1919 года рождения. А потом в бумагах он нашел ордер на захоронение, произведённое на Казанском кладбище участок такой-то. Когда на завтра в с е м у т е м прибыл туда, то быстро, словно вёл его кто-то, нашёл там могилу л е м е ш е в о й Варвары Накентьевны, 1919 года рождения. Высокая оградка, отслоившаяся с и н я я к р а с к а и портрет. Портрет был именно той самой б а б у л и которая дымила на кухне у Серова п о п и р о с а м и к а з б е к Но главное. Он узнал, что на Казанском похоронили и Альбину. Рядом с могилой бабушки был свежий холмик с деревянным крестом, и на нем имя. Семутин не ведал, кто и как хоронил Альбину. Он не смог прийти на похороны. Две недели он провел в полубреду, не понимая, где он, и смутно осознавая, кто. Даже мама явилась в Питер из ок города. Ксюха, видимо, настучала. Две недели она буквально выхаживала Симутина, который не ест, не хотел, не пить. Потом ее экстренный отпуск кончился, ей пришлось уезжать. Хотела прислать отца на дежурство, но Ксюха сказала, что самый-самый кризис уже миновал, что она проследит. Да и Симутин выглядел уже гораздо лучше. Об Альбине, Сером, Варваре и Накентьевне они не говорили. Она даже Симпсонов перестала смотреть. стоя у а л ь б и н и н о й могилы Симутин вспомнил, что обещал ей когда-нибудь без нее прийти на место их весеннего, а на самом деле почти летнего свидания в вишнёвой роще. Симутин нашел её без труда. Все десять деревьев уже налились ягодами. Он взял одну, раздавил на ладони, разглядывая, как с руки стекает бордовый сок, похожий на венозную кровь. Интересное существо ягода. Из белоснежности в ы р е в а е т кровавая мякоть, подумалось Семутину. И вдруг он увидел прямо под одной из вишен странное надгробие — грубо отесанный могильный камень, на котором был портрет Лихача Семеновича. Надпись гласила: Аннэ Тел Ихассеме 1868—1961. И все — ни даты рождения, ни даты смерти. Только имя и годы. Что это за странное имя? Какой нации этот человек? Семутин решил за одно разыскать сторожку Константина, чтобы сообщить ему о Бальбины, но не было сторожки. На том месте, где месяц назад они пили травяной чай и болтали о всяких церковных разностях, а еще о б о с е н и там не было сторожки. Только заросли похучей крапивы, густые, почти в человеческий рост. На следующий день Семутин, н а ц е п и в свои р о г о в ы е очки и свой клетчатый несносный пиджак, зернулся в гаражи и опять ничего не нашел. Там уже был какой-то полуподпольный кабак. Видимо, н а р е к е тусуются, думал Семутин. На всякий случай спросил у бармена, не знает ли он Радиона или Магогу. Тот отрицательно покачал головой, потом что-то сказал, но из-за громкой музыки Семутин не расслышал. Показал на ухо, мол, не понимаю. Тот наклонился и крикнул. Спроси у хозяина, а кто это? о р а л Симутин пытаясь преодолеть навязчивый мотив. Вон мужик в к о с у х е За одним из столов и к сидел седобородый лысеющий, но несмотря на это п о р о к н р о л ь н о мухвостатый мужик в заклепках. Радион он не вспомнил, а вот про Магогу сказал, что да, лет пятнадцать назад тусовал т у -то т этот чувак, но его братки замочили в середине девяностых. Симутин описал Магогу. Седобородый кивнул. Он. А тебе зачем? Родственник что ли? Знакомый. Уклонился от разъяснений Семутин. Пиджачок у тебя клевый, дедушкин. Возвращаясь домой, Семутин поймал себя на мысли, что чего-то ему в городе не хватает. Что-то изменилось. Но что? Большим совместным усилием воли и памяти он все-таки извлек из кладовой своего сознания. ответ на этот вопрос с улиц начисто исчезли все брички, ландо, повозки, кареты и иже с ними ушла конская тяга, ее место заняла крашеная железа. Еще один сюрприз ждал его дома, когда он таки решился заговорить с Ксюхой, а Сером, Альбине, Варваре и Накентиевне выяснилось, что Ксю ничего не помнила. По ее словам, все их походы по русским музеям и моринкам были совершены втроем. Ксюха Семутиной Альбины. Как он не доказывал ей, как он не спорил, она стояла на своем. Хорошо, сказал Семутин и вытащил свой последний козырь. А что ты скажешь на это? Он достал Ксюхин дневник, который переписал с ее крокодилового блокнота и начал читать. Разве не ты писала? воскликнул он, приводя фрагменты о Сером, о Варварине Кентьевне. Не я. упиралась Ксюха. Но я же с твоего текста это списывал. Не знаю, с чего ты списывал, но у меня другой текст. Ксю вытащила первоисточник и предложила сверить. Выяснилось, что в ее дневнике действительно нет никакого с е р о в о Даже его шутки и афоризмы, приписанные Тусе, Мутину ту, ту Альбине, то их вообще нет. В целом два дневника совпадали, но в частностих. Словно кто-то в ы м о р а л все, что касалось с е р о в о Бабули и Магоги, или наоборот. писал их всемутинский вариант. И кошу именно ты кормил, поэтому он не сдох, рассуждала Ксю. А про хозяина квартиры ты говорил, что он в длительном отъезде, или нет это Ашот сказал. Когда у тебя поясницу схватило, ты к нему спускался за мазью, я тебе на лестнице помогала. А потом вы про этого чувака разговорились, я даже имени его не знала до того момента. Раздражалась Ксюха, думая, что брат ее сходит с ума. А он и сам не был уверен в том, что здоров. Потом он несколько дней сидел в своей комнате и слушал, слушал, слушал лучшую песню этой планеты. Мы прах, мы явный прах, в буквальном смысле пыль земли, а также след в пыли. Мы мел р у и н щепа сухих древес. И наконец все понял. 17 июля 2023 года. Виталий Захарцов. Винтаж. Читал Вадим Чернобельский.